Глава семнадцатая. «Я привез тебе одежду, надеюсь, с размером угадал». Тимур снимает с носа свои авиаторы, ставит пакет с логотипом дорогого бренда на стул. Смотрит на меня цепко, идёт себя непринуждённо, словно и не было между нами того разговора. «Спасибо». Бурчу я, выдергиваю зарядку из розетки и прохожусь взглядом по палате, чтобы проверить, ничего ли не забыла. Тимура намеренно игнорирую. Мог не утруждать себя и прислать за мной водителя. Выходит, рисковато. Как дело-то целых три дня, когда мне что-то нужно было. Про себя добавляю я. Неужели моя дорогая супруга намекнула мне, что я уделяю слишком мало времени? Смотрит на меня, ухмыляясь. Кажется, настроение у Тимура сегодня отличное. Я волнуюсь за твою репутацию, дорогой. Улыбаюсь Едка и заглядываю в пакет с одеждой. Легкие джинсы и шелковая маечка. Отлично. «Что скажет пресса, если прознает, что господин Аврамов почти не навещал свою едва не умершую жену, пока она лежала в клинике и боролась за жизнь?» Тимур лишь хмыкает в ответ, садится на край подоконника и наблюдает за тем, как я собираюсь. «Не мог бы ты выйти и дать мне приодеться? «Смотрю на него с вызовом. Мне кажется, мы давно прошли этот этап, когда ты смущенно юркала под одеяло и выключала свет. Боюсь, что я могу увидеть хоть кусочек твоего обнаженного тела». Тимур напоминает мне, насколько я была стеснительной когда-то. Даже смешно на мгновение становится. Он ведь целый месяц не видел меня без одежды. и она настаивала, что все обязательно должно происходить в темноте. Смущалась жутко. Боялась, что не понравлюсь ему. Я давно уже выросла, Тим. Но это не означает, что я не чувствую черту дозволенности. Выйди, пожалуйста. С нажимом произношу я, кивая на дверь. Тимур нехотя выпрямляется и зевает. Ладно, буду ждать тебя в коридоре. Я сюрприз тебе приготовил, думаю, понравится. Все время, пока одеваюсь, думаю, что же там за сюрприз такой. Может, Аврамов уже успел разобраться с Комаровым? Это было бы просто замечательно. Но Тимур ничего не говорит. Мы следуем к выходу из клиники в гробовом молчании. Он несет в руке пакет с моими вещами. Я же не верю, что наконец-то покину это скучное место. «Я обещал показать тебе своего жеребца. Сегодня познакомлю с одним из них. Ты ведь никуда не спешишь». Поворачивает в мою сторону голову. На дне его глаз блещет озорной огонек. «Я знаю этот взгляд». Тимур что-то задумал. «Это зависит от того, что меня ждет дальше». Скрещиваю руки на груди и с вызовом смотрю на него. «Посмотри вправо». Взмахом руки указывает в сторону стоянки, и мои брови ползут вверх от удивления. «Скажи, что она твоя, Аврамов, Прошу, иначе это будет самое большое разочарование в моей жизни. С придыханием произношу я, глядя на громадного черного монстра. Как ему удалось приобрести Карл Манкинг? Разве они не выпускаются в лимитированной серии и не стоят целое состояние?» «Он мой, Майя», — мягко произносит он, — «и ты даже можешь сесть за его руль». «Правда?» — с недоверием смотрю на него. «Конечно, только двигатель не заводи. А так можешь сидеть за рулем сколько угодно». Издевается надо мной, и я фыркаю в ответ. А потом практически бегу к этому красавцу. Рассматриваю его со всех сторон, не замечая ничего вокруг. Провожу пальцами по гладкому корпусу. Касаюсь каждого изгиба. Господи, как она прекрасна! А еще такая большая! Почему-то на фотографиях она мне казалась не намного больше того же Прадика. «У кого ты ее украл?» поворачиваясь к Тимуру, который с интересом наблюдает за мной. Солнце бьет мне прямо в глаза, поэтому я прикладываю ладонь козырьком к колбу, чтобы получше рассмотреть лицо мужчины. «Не волнуйся, нас не объявят в розыск за угон». Он надевает темные очки, прячет руки в карманах и не спешит подходить ко мне. Сейчас он похож на мальчишку, который решил похвастаться перед девчонкой дорогой игрушкой и волнуется, понравится ли ей. «Так ты снимешь ее с блокировки?» Или так и будем разглядывать ее снаружи? А, да, конечно. Достает ключи и снимает автомобиль с блокировки. Над ним трудились почти две тысячи человек. Наконец-то он делает несколько шагов по направлению ко мне, останавливается рядом. Да, я знаю. Замирают, так как мы оказываемся слишком близко друг к другу, и мой нюх улавливает аромат его туалетной воды. Давно интересуешься автомобилями? Внезапно серьезно спрашивает Тим. «Года три, наверное. Может, четыре. Я отдыхала в Кашкайше позапрошлым летом. Видела там эту машину и сразу же полезла искать информацию». «Надо же!» — как-то невесело усмехается Тимур. И «Я отдыхал в Кашкайше два года назад. Как раз тогда купил этого красавца». Мы смотрим друг на друга с удивлением. Оба понимаем, как близко были в тот момент друг от друга. каких-то жалких нескольких метрах. Что было бы, если бы он заметил тогда меня? Если бы мы столкнулись в одном из ресторанов или просто на улице? Тимур, он стоит два миллиона долларов. Откуда у тебя такие деньги? Севшим голосом задаю мучивший меня вопрос. Рассматриваю мужчину так, словно мы незнакомцы. А что ты лес, Аврамов? Откуда у простого парня лишние два ляма на тачку, огромный пентхаус и личный бизнес-джет? Тимур стягивает с носа очки, жмурится на солнце, пожимает плечами, задумчиво чешет подбородок, смотрит прямо в мои глаза. Мое любопытство ему не нравится. Он предпочел бы послушную покладистую девочку, но я не такая. Я много работал, просто отвечает он. Чушь! произношу с раздражением в голосе и качаю головой. Почему номер был на прослушке? Уголки губ Аврамова медленно ползут вверх, он смотрит на меня снисходительно. Но и в то же время я замечаю, что он нервничает, мнется, решает, говорить мне или нет. Это была шутка моя. Наконец-то, произносит он, вызывая внутри меня недоумение. Шутка? Переспрашиваю я и хмурюсь. Внимательно смотрю на Тимура, не верю ему ни капли. Нам предстояло прожить четыре дня в одном номере. Я не хотел, чтобы ты выедала мне мозги, поэтому соврал. Как ни в чем не бывало, произносит он, нагло усмехаясь. От «Отчего я не верю тебе, Аврамов?» разочарованно качаю головой. «Неужели случится конец света, если ты мне расскажешь правду?» На дне его глаз я замечаю вину, но он не произносит ни слова. Отворачивается от меня и изучает хромированные диски автомобиля. Я злюсь, открывая переднюю пассажирскую дверцу и с трудом забираюсь в салон. Высокий, зараза. «Ну, мы едем или так и будем здесь стоять?» раздраженно спрашиваю «Я...» и силой захлопываю дверцу. Во рту появляется привкус горечи. Тимур быстрым шагом обходит впереди автомобиль, садится за руль. «Ремень пристегни». Не поворачивая голову в мою сторону, командует он, и я подчиняюсь. тишину салона разрезают два щелчка. Сначала я пристегиваю ремень безопасности, после Тимур напряжение витает между нами. Мы словно два вулкана. Никогда не знаешь, когда рванет. Урчание мотора звучит для моих ушей, словно музыка. Поскорее хочется испытать этого красавца. Надеюсь только, что Аврамов не домой меня везет, иначе я окончательно в нем разочаруюсь. Салон выглядит невероятно роскошно. Первые минуты я только и делаю, что верчу головой по сторонам, разглядывая все. Здесь столько места, что можно жить с комфортом. Я ловлю взгляды прохожих, направленные на нас. Замечаю, как тычут пальцами молодые парни в сторону нашей тачки, когда мы останавливаемся на красной. Я и сама какое-то время назад так же на нее смотрела. Она создана для того, чтобы привлекать внимание, восхищаться. И все же, Тимур, я не желаю оставаться в неведении. Вновь завожу разговор, когда мы сворачиваем к выезду из города. Радуюсь, что у нас будет настоящий тест-драйв этой крошки». Сколько можно? Я не дур, чтобы не понять, что ты не простой рядовой сотрудник. Да и твоя секретарша обмолвилась о том, что ты у нас, оказывается, в в список Форбс. Помощница. Вновь исправляет меня, раздражая меня этим еще больше. Да какая разница? Пыркую, отворачиваюсь к окну. Я не хочу разговаривать с тобой о работе. Но если тебе интересно, да, я не рядовой сотрудник. Я генеральный директор. а еще один из акционеров судоходной компании. Подробности сегодня его не будет, довольно? Холодно чеканит он, словно я спросил у него о чем-то неприятном. Ого! Мои глаза расширяются от удивления. Теперь я таращусь на своего бывшего мужа, пытаясь понять, как у него это получилось. Где нашел столько денег, чтобы вложить в инвестиции? Он делает вид, что не замечает моего удивленного взгляда. Я же смотрю на него по-новому. Что же случилось с тобой, Тимур, за эти годы? Ты у нас настоящая загадка. Это было не так уж и сложно, извлю я. Что? Непонимающе смотрят на меня. Признаться, что ты у нас, оказывается, богатый мальчик. Или ты думаешь, что, узнав, сколько у тебя денег, я начну требовать при разводе полагающуюся мне долю? Прищуриваюсь я с подозрением, глядя на него. Кто знает, может, за восемь лет ты стала алчной до денег женщины. Говорит он задорно. «Можешь откупиться от меня одним из автомобилей?» «Предлагаю весело». «Хочешь за руль?» Внезапно спрашивает он. «На трассе почти нет движения, дорога свободная. Места для маневров предостаточно». «Нет, сегодня я предпочитаю остаться в роли пассажира». «Лучше подай газку, Аврамов, иначе решу, что ты трус». «С вызовом произношу я». Тим улыбается, искренне так и по-настоящему. Напряжение между нами испаряется, Он бросает на меня хитрый взгляд, а потом вдавливает педаль в пол. Монстр рычит и обгоняет впереди идущий автомобиль. Я смеюсь. Еще давай!» Командую, высовываясь из окна. «Сумасшедшая!» Качает головой Тимур, но скорость не прибавляет. «Ну давай же, не будь трусишкой!» Улыбаюсь я. Это его предел. «Как это?» Он разгоняется до 140 километров в час мая. «Что?» Неверище вскрикиваю я и возвращаясь на свое место. Этот автомобиль стоит как остров посреди океана, а разогнаться нормально не может? Он весит почти пять тонн. С такими габаритами гоночным болидом быть ему не светит. Со снисходительной улыбкой объясняет Тимур. Все, мне уже не нравится эта машина, наиграно дую губки. А минуту назад ты, словно девчонка, визжал от восторга. Дразнит меня, Тимур. Ничего подобного не было. Ну да, ну да. «О, Тимур, быстрее! Прошу, не останавливайся, подай газку! А, как круто! Какой кайф!» Передразнивает меня, при этом у него получается исковеркать все так, словно речь вовсе не о езде идет. В его глазах горит озорной огонек. Тимур хитро смотрит на меня. лохой мальчик». Бью его кулачком в плечо, сама же непроизвольно облизываю пересохшие губы, улыбаясь и ловлю на себе внезапно потемневший взгляд Тимура. Он как-то резко и неожиданно сворачивает на обочину, тормозит, а потом, к моему удивлению, одним движением отстегивает свой ремень безопасности и наклоняется ко мне, впиваясь в мои губы поцелуем.